Теперь я верю, что страшные ленинградские события помнят не только люди, но помнят их и старые дома. Но расскажу обо всём по порядку. Мой дед до глубокой старости сохранил ясный ум. Я не помню, чтобы он хотя бы раз среди бела дня говорил что-то бредовое или безумное. Дед принципиально не смотрел телевизор, но всегда очень много читал. Я только и видел его с книжкой в руках. Даже когда у него серьёзно испортилось зрение, он не смог отказаться от этой привычки и заказал себе очки с очень толстыми линзами, в которых у него глаза были смешными, как у лемура. Дед всегда казался мне спокойным, он редко выдавал эмоции, но оказалось, что в его поведении есть одна особенность, об этом я узнал только в студенческие годы. От дома бабушки с дедушкой до моего универа можно было дойти пешком за 5 минут. Поэтому я часто оставался у них ночевать. Они сами на этом настояли и выделили мне комнату. Однажды ночью я проснулся от ужасного вопля. Это кричал мой дед. Перепугавшись, я вскочил и вбежал к нему. Дед вскрикивал, зажимая уши дрожащими руками. Глаза его были как стеклянные. Что случилось? тряс её за плечо. "Тебе плохо? Скажи, что случилось?" Дед обратил ко мне своё бледное лицо и сказал: "Покойников та тащат. Слышишь? На на лестнице покойников та тащат. Покойников тащат." Слово "покойников" он каждый раз проговаривал чётко. И всегда спотыкался на слове тащат. Мой дед говорил с заиканием с самого детства. В ту ночь, когда я сидел на его кровати, а он снова и снова повторял одну и ту же фразу: "Покойников тащат". Я не знал, что и сказать. Подумал, что у старика поехала крыша. Но тут в комнату пришла бабушка и сказала мне, что ничего страшного. Случается такое у деда. Прошлое его беспокоит. Детство было тяжёлое, страшное. Кошмары снятся. Бабушка погладила своего мужа по голове, как ребёнка, и сказала: "Не кричи, ложись спать, всё хорошо". Дед сразу успокоился, опустил голову на подушку и уснул. Следующим днём бабушка мне рассказала, в чём же причина ночных пробуждений старика. Он в этом доме родился и прожил всю жизнь. Его детство пришлось на Ленинградскую блокаду. В первую и самую страшную зиму отец умер от голода. Тогда моему деду было только 11 лет. Он остался жить вдвоём с матерью. Они мёрзли, голодали и выживали как могли. Спасло их только то, что мать всю блокаду работала на заводе, и ей за это выдавали больше хлеба. Как-то раз, ближе к Новому году, одиннадцатилетний ребёнок услышал шум на лестнице: тук-тук-тук по ступенькам, и снова тихо, а потом опять. Любопытный мальчик выглянул за дверь и увидел, как угрюмые люди в тулупах волокут трупы вниз с верхних этажей. Тощие, замёрзшие тела тянули за ноги, и они ударялись головами о ступеньки с твёрдыми ледяными стуками. Тут явилась мать, прогнала сына в комнату и отругала за то, что он открыл двери. Она ему это строго запрещала. Мой будущий дед спросил, что происходит. Мать ответила: "Покойных соседей уносят. Помёрзли они, от голода умерли. А зачем их так, головами по ступенькам?" спросил мальчик. "Нет у людей сил, сынок", сказала мама. "Теперь и ведро с водой дотащить трудно". А тут человека целого. Тот день на всю жизнь врезался деду в память. Бабушка мне объяснила, что иногда по ночам ему чудится, что по ступенькам волокут покойников. Вот он и кричит в полусне. Но как я позже узнал, то были вовсе не кошмарные сны моего деда. Моих стариков нет уже больше года, а они заболели и умерли, можно сказать, в один день. Оба попали в больницу. пролежали неделю в тяжёлом состоянии, после чего ночью скончался дед, а утром, не приходя в сознание, умерла и бабушка. У меня нет сестёр или братьев, поэтому, потеряв их, я потерял сразу половину своей семьи. Пережить такое непросто. Однако не прошло и месяца, как родители прогнали меня в их квартиру. Я думал, что они сами останутся там жить. Говорил: "Куда мне одному трёхкомнатная Мы-то с отцом и матерью жили в двушке. Мне дома было привычней, и деемущество я не жадный. Но родители настояли на том, что квартира стариков должна достаться мне. Мол, человек я молодой, женюсь, детей заведу. Семье нужно большое пространство. А я такого в ближайшее время не планировал и даже и не думал об этом. Так я и переехал. Жаловаться грех, наследство хорошее. Попробую сейчас сам на жильё заработать. Однако на новом месте мне было так просторно, что я подумывал, а не взять ли мне какого-нибудь сожителя, да и брать с них арендную плату. Но я так и не решился. Мне трудно сходиться с людьми. Вот и жил я один, устроился в комнате деда, а она была самая светлая. Там было два больших окна. Я купил себе новую кровать, и мне там было комфортно. Пока однажды ночью меня не разбудили странные звуки за стенкой. Шум был отчётливый и навязчивый. Сквозь сон я слышал стуки, тишина, а потом опять стуки по ступенькам и какие-то шаркающие шаги, тяжёлые вздохи. Я очнулся, сел и прислушался. Тихо в той комнате, прямо за стенкой, была лестничная площадка. Я прижался ухом к обоям. Никакого шума, неужели показалось? Но ведь я не так крепко спал и ясно слышал эти странные стуки, будто что-то волокли по ступенькам. Стояла глубокая ночь, и теперь мне было не уснуть. Я ворочился в постели, невольно прислушиваясь к каждому шороху, и мне в голову лезли воспоминания о том, как дед иногда просыпался по ночам от странных звуков. Дед и сам думал, что это всё ему сныца, на то у него была причина. А почему меня побеспокоил призрачный стук? Неужели унаследовал дедову травму с тех пор, как узнал, что творилось в этом доме? Не в силах заставить себя спать, я встал и решил выйти покурить. Обычно я всегда для этого выходил на улицу. Закурение в парадной можно было нарваться на ругань с соседями. Не дай бог, кому тут попадёшься с сигаретой. А однако в такой мороз, в такой ветер, да ещё и ночью, я решил этим правилам пренебречь. В доме все спали, и я надеялся, что никому не попадусь. Взяв с собой жестяную банку из-под оливок, я спустился на первый этаж и стоял втихаря курил, как мальчишка, разгоняя дым рукой. И вдруг на лестничной площадке погас свет. Я оказался в полной темноте. стал шарить по карманам в поисках телефона. Оказалось, что забыл его дома. Внезапно стало очень зябко. Меня обдало морозом, хотя минуту назад в парадной было тепло. У меня от холода стучали зубы. В темноте свистел ветер с улицы и гремели оконные рамы. Я удивился, почему и на улице такая тьмена. Неужели и уличные фонари погасли? Стало быть, крупная авария где-то. Потушив окурок, я стал на ощупь пробираться на свой этаж. Чуть не поскользнулся на первой же ступеньке. Вся лестница была покрыта коркой льда. Под ногами хрустел снег. Что за чёрт, думал я, не спеша поднимаясь вверх. Мне тогда ещё не было страшно, я лишь представлял, как нелепо бы выглядел при свете. Одной рукой я держался за перила, стараясь не упасть, а другой сжимал баночку с окуроком. Когда ступеньки успели обледенеть, я не мог найти этому разумного объяснения. Ведь я шёл курить, и всё было нормально. Я добрался, как мне показалось, до своего этажа, приблизился к двери и даже в темноте разглядел и понял, что дверь эта не моя. У меня металлическая современная, а это была какая-то старая и деревянная. Я чиркнул зажигалкой, стал светить слабым пламенем и огляделся. А на площадке все двери такие. Какой же это этаж? Вижу и стены страшные, закопчённые какие-то, и счётчики старинные, сосули на них висят. Вот теперь мне стало жутковато. Но я успокаивал себя тем, что просто прошёл свой этаж. Раньше-то выше я никогда не поднимался и не видел, что там всё осталось как в советские годы. Погасил зажигалку и пошёл вниз по скользким ступенькам. Всё ещё держал в руке баночку, боялся оставить соседям улики. Спустился на этаж ниже, снова посветил зажигалкой вокруг себя. И тут то же самое. Деревянные двери у одной из подпорога какие-то грязные тряпки торчат, а ещё одна не заперта, и ветер дует из тёмной квартиры. Теперь мне стало ясно, что я не в своём доме. Планировка похожая. Но это было какое-то мрачное гетто, а не наша образцово-чистая парадная. Только как я здесь оказался? Ведь я даже на улицу не выходил. Я выронил банку с огурцом, да чёрт с ним с огурцом, стал спускаться вниз, цепляясь за перила и держа перед собой зажигалку. Колёсико нагрелось, и обжигало мне палец, а сам я продрог насквозь. Я в одной футболке, в домашних штанах и в тапочках на босую ногу. Какой был холод, неумолимый холод. Хотя, возможно, дрожал я ещё и от страха. Спустился на этаж ниже и слышу, как в одной из квартир нескончаемо кашляет какой-то мужчина. Всё кашляет и кашляет со страшными хрипами, надрывается и не может остановиться. А из-за другой двери доносится детский плач. Какая-то девочка рыдает, говорит что-то, но слов не разобрать. У меня от страха тряслись колени, и я с трудом спускался по ступенькам, удерживая равновесие. Мне хотелось убраться поскорее из этого места. Уже в самом низу я всё-таки поскользнулся и рухнул на ледяной пол. Хорошо, что не odbил себе ничего. буквально на четвереньках я пополз к выходу, поднялся на ноги у дверей. Это был не домофон, а деревянные покосившиеся двери. В своей лёгкой домашней одежде я был готов выйти во двор, но замер на пороге. В ночных сумерках я узнал свою улицу, но она была другой, вся заваленная снегом, между сугробами тянулась лишь узкая тропа. В белом снегу там и здесь чернели подозрительные силуэты, похожие на человеческие тела. Будто обессиленные люди шли домой, присели отдохнуть и больше не смогли встать. "Эй, скажите, что случилось?" крикнул я. Никто и не повернулся в мою сторону. Я оглядывался, пытаясь понять, люди это или мне только кажется. У того, что сидело ко мне ближе всех, от ветра трепыхались завёски у шанки, но сам он не двигался, человека или снеговика, обредили в шапку и пальто. Крыши домов были покрыты огромными снежными шапками, и ледяные глыбы свисали вниз на несколько этажей, даже заслоняя с собой окна. Это были знакомые с детства дома, но какой мрак! Какая темень. Где фонари? Почему ни в одном окне нет света? Я так и не решился переступить порог и шагнуть в этот замёрзший кошмар. Я закрыл двери, чтобы не видеть всего этого и снова оказался во мраке. Не знаю, сколько я так простоял, может, и всего минуту, но мне показалось, что прошла целая вечность. Озябший и напуганный, я и понятия не имел, что мне делать. Желая хоть немного согреть руки, я стал чиркать зажигалкой. От холода мои пальцы двигались медленно, я не мог сладить с колёсиком, пламя не загоралось, только лишь ничтожные искры вспыхивали и гасли. Когда я вновь чиркнул зажигалкой, мне на миг показалось, что я увидел кого-то под лестницей у подвальной двери. Будто чьё-то лицо смотрело на меня из темноты. Женское лицо. Помогите, само собой вырвалось у меня. Я почти кричал. Что тут происходит? Помогите! Мне никто не ответил. Я чиркал и чиркал зажигалкой, отчаянно пытаясь добыть хоть немного света. Я шагнул под лестницу. Неужели показалось? И там никого нет. Наконец, зажигалка вспыхнула тусклым пламенем, и я увидел ту, что сидела под лестницей. Это была молодая женщина, мёртвая женщина. Её тело совсем без одежды, застыло у стены в положении сидя. Голова свисала набок. Чёрные волосы покрывал иней. Безжизненные зрачки, почти неотличимые по цвету от белков, уставились на меня. В ужасе я отшатнулся. Пламя погасло, но в последнюю секунду мне удалось рассмотреть её вытянутые вперёд ноги. Там до костей были срезаны все мягкие части. Я не смог сдержать крика, стал метаться между лестницей и выходом, поскользнулся и упал лицом на пол. раз шип нос до крови и вдруг загорелся свет я зажмурился и снова открыл глаза я лежал на полу он был холодный но не покрытый льдом и даже не мокрый я резко сел и огляделся под лестницей уже не было покойницы а всё вокруг было привычным и знакомым путанные интернет и ТВ кабели на стенах домофонная дверь я снова был дома вдохнув головой, я поднялся с пола и пошёл наверх. Сердце всё ещё бешено колотилось, разбито, но взболело, но было во мне и чувство облегчения. Я не знал, что и думать. Всё это лишь мне привиделось или я ненадолго оказался в прошлом, в периоде страшной блокады, среди темноты и голода. Поднявшись на пару этажей, я увидел на полу свою жестяную банку из-под оливок. Из неё выкатился окурок и рассыпался пепел по кафелю. Но ведь я бронил её там, в далёком прошлом. Банка вернулась вместе со мной? Надо же. Я прибрался на лестнице и убедил себя, что всё это мне только показалось. Свет на время в районе погас, а моё воображение нарисовало страшное. Бывает такое. Этой мыслью я себя успокаивал. Несколько дней спустя ко мне в гости пришла мать, и я рассказал ей о своих видениях. Только я не стал уточнять, что видел всё наяву. Соврал, что рассказываю сон, чтобы она не подумала, будто я умом тронулся. И про мёртвую женщину под лестницей тоже рассказал. Приснится же такое. А мама вдруг помрачнела и спросила меня серьёзно: "Тебе что, дед про ту мёртвую женщину рассказывал, или откуда ты это знаешь?" Тут я уже и не знал, что соврать. Попросил маму рассказать подробнее. Оказалось, что зимой 41 -го года здесь под лестницей и правда нашли женщину, с которой кто-то срезал мясо. В городе был страшный голод. Ни для кого не секрет, что некоторые ради выживания не брезговали и питаться человечиной. И одним из первых, кто увидел покойницу, был мой будущий дед. Это так напугало мальчишку, что после того случая он стал заикаться и заикался всю оставшуюся жизнь. Раньше мне об этом никто не рассказывал. Так я и не признался матери, что увидел всё это не во сне, а собственными глазами. И я и сейчас живу в этом старом доме, но в комнате деда больше не сплю. И вообще стараюсь пореже туда заходить. Что же это такое было? Почему мой дед слышал те страшные стуки по ночам? Почему я их услышал? Почему увидел то, что происходило в этом доме 80 лет назад? Можно предполагать, что время в нашем доме сбоит, как часы на старой микроволновке, выдерне из розетки, и снова придётся их перенастраивать. Может быть, но я думаю не так. А что, если запоминать события могут не только люди или животные, но и дома. Есть такое выражение: стены помнят, а вдруг и в буквальном смысле помнят. Старинные дома, будто корабли, плывут через время. Мы живём и умираем, а они плывут и дальше. Дома спят ночами и видят дурные сны о своём прошлом. являют самое страшное, что удалось пережить. А я, перепугавшись и закричав, пробудил свой дом от кошмара, в котором и сам случайно оказался.